Глава 14. Дворец на учете. Коронацию Мартина решено было отложить на две недели, дабы не создавать впечатления, что короля устранили намеренно и не вызывать лишних подозрений в чистоте престола наследия. Неугомонная принцесса уже на следующий день после свадьбы развела во дворце такую бурную деятельность, что это стало основной темой для кулуарных пересудов на все последующее время. Придворные, встречая друг друга на прогулках и чайпитиях, первым делом узнавали друг друга, ну что она выкинула на этот раз. Дамы буквально дрались за портних, спешно перешивая все свои наряды по новой повестке. В моду вошли строгость, воротники, умеренные цвета, и никаких оголенных бюстов. Равена, ознакомившись с основными документами, пришла в ужас. Единой системы ведения хозяйства и учета материальных ценностей во дворце не существовало в принципе. Единственное, что подвергалось пересчету, количество поступившего золота и золота, выданного казначеем на нужды королевской семьи, дворца, государства и до недавнего времени второе никогда не превышало первое. «Что предпринял король, когда узнал, что рудники прекратили выработку?» – спросила Рауэна у советника. Страшно напился с горя, но на следующий день все-таки решил жить более экономно и распорядился подавать к завтраку не десять блюд, а девять. А еще не обновлять позолоту на статуях в парке каждый год, а делать это хотя бы через два года, на третий. Хотя старое позолота все же оскорбляло эстетические чувства Его Величества. А вы проводили какие-то исследования, экспертизу грунта, поиск других месторождений? Что делают геологи в таких случаях? А многие поколения жил без забот, просто черпая деньги из земли. К другому мы и не привыкли. Это подарок древних предков нам. Мы закрыли рудокопов в фортах, чтобы информация о проблемах не распространилась за их пределы. И вот уже четвертый месяц платим им жалования за простой. И все же неужели ни разу не было сбоя в работе шахт? Отчего же, почти сто лет назад, в тот год, когда дед короля Леонардо женился на будущей королеве Равене I, было что-то похожее. Но тогда из пяти рудников восстановила работу четыре, и до сих пор они работали без нареканий. Принцесса с досадой подумала, что так и не нашла времени на безумную старуху. Но это нужно было сделать в ближайшее время во что бы то ни стало. С помощью советника Ровена отобрала несколько десятков грамотных юношей и девушек и сколотила так называемый отдел королевского учета, разбитый на несколько отрядов, участники которого гордо именовали себя специалистами. Первой инвентаризации и учету подверглась дворцовая кухня. Принцесса лично повела своих специалистов в бой. «Значит так, малыши-карандаши. Внимательно смотрим и запоминаем, а лучше записываем. Два раза не повторяю. Ты, ты и ты, — она показала на первую тройку, — считайте кастрюли, сковороды, всю посуду для готовки. Разбивайте на группы и подгруппы. Указывайте количество напротив». «Вы считаете сервировку. Ты и ты – расходники. По продуктам сейчас отдельно будем думать». Она, энергично размахивая руками, двинулась на упитанного шеф-повара. Тот схватился за сердце, не ожидая от этой делегации ничего хорошего. «А где у вас технологические карты? А утвержденное семидневное меню?» Как вы понимаете, сколько чего из продуктов вам нужно заказывать на следующую неделю? Что значит у вас все в голове? А если вы заболеете, придет на ваше место другой человек, нам что, вашу голову ему прикрутить? Наседала она на толстяка. Но я еще ни разу не болел, оправдывался он. Все болеют, и вы тоже заболеете когда-нибудь». Тот прикрывался сковородкой и отступал, а принцесса продолжала. «У вас банкет был два дня назад. Там излишков осталось, ого-го, в том числе деликатесы. Куда остатки пошли? По домам разнесли? Так это, дорогой мой друг, статья». «В королевском вестнике?» — с надеждой спросил повар. «Почти». С кухней разобрались глубокой ночи приставив к шефу двух специалистов отдела учета для создания и ведения нужных документов. Ее молодой муж по обыкновению или болтался в зале для аудиенций и изображал из себя короля, или сидел под дверью камеры Виолетты и обменивался с ней слезливыми любовными письмами. Королева все так находилась под арестом в своей спальне, куда ей приносили еду, Иногда под конвоем выводили прогуляться по парку. Король пребывал в стабильном, бессознательном состоянии. Эдмар притих, как будто бы одумался, и демонстрировал полное благоразумие. Дефорт снова стал доверять ему небольшие поручения, но продолжал приглядывать за молодым человеком. Следующее утро началось с серьезной проблемы. Во дворец прибыл командир наемников и сообщил, что незамедлительно выведет своих легионеров из приграничных зон, если не получит обещанного Аурусбургом золота. Принцесса кое-как уговорила его выждать три дня и не предпринимать никаких действий. Равена питала большие надежды на свой отдел королевского учета, который уже разработал схему по изъятию в казну золотых ночных горшков у дворянства. Предполагалось, что каждый жертвователь чисто золотого судна получит взамен медное, стесненное надписью «Я забочусь об Аурусбурге» и открыткой, подписанной лично принцессой Равеной. Если дело выгорит, то одних горшков им хватит на полмесяца, а если пособирать еще и золотые канделябры и безделушки, расставленные по всему дворцу, то месяца два можно было протянуть под защитой наемной армии. Выторговав Аусбургу еще три дня, принцесса все-таки улучшила момент и отправилась визитом к старой сумасшедшей королеве. Капитан уже привык, что из вояки ему пришлось перевоплотиться в молчаливого телохранителя и таскаться везде за своей деятельной госпожой, так разительно отличавшейся от всех монарших особ, виденных им за всю жизнь. Он несколько раз предлагал ей для личного сопровождения пару воинов помоложе, но она категорически отвергала эти варианты. И на этот раз он шел чуть позади Равены, размышляя, что она собралась изыскивать у пожилой королевы. Старуха находилась в своей просторной комнате в присутствии знакомых уже принцессе-сиделок. «Здравствуйте!» – громко, как принято разговаривать с пожилыми людьми, поздоровалась Равена, стараясь придать своему лицу любезное выражение. Но старая королева не обратила на нее ни малейшего внимания, продолжая смотреть куда-то сквозь. Равена постояла, выжидая реакции, и продолжила. «А я вам конфеток принесла!» Она поставила на стол вазочку с позаимствованными во время инвентаризации на кухне сладостями. Накануне в голове всплыло, что старики, как дети, обожают сладкое. «Вы любите конфеты?» Монпосье, трюфели, чернослив в шоколаде. Старая женщина сфокусировала на принцессе взгляд и коротко и внятно произнесла одно слово «Игдрасиль», а затем прикрыла веки и задремала. «Игдрасиль, что это?» Слово для принцессы не было знакомым. «Это чье-то имя?» Старая королева не отвечала. Одна из сиделок положила свою руку на ладонь старухи, затем пощупала ей запястье. «Что такое, что?» – заволновалась Равена. Сиделка, что щупала пульс, посмотрела на нее и отрицательно покачала головой. Другая подошла к большому письменному столу в углу комнаты и вынула из ящика большой бумажный конверт. «Она вчера ненадолго пришла в разум» и велела передать вам это после своей смерти, лично в руки. Она протянула конверт принцессе. Там какие-то записки». Равена пришла в нервное расстройство. Складывалось впечатление, что одно ее присутствие приносило королевской семье потери и невзгоды. Она нетерпеливо взглянула в конверт. В нем лежали исписанные убористым округлым почерком листы, потемневшие от времени, покрытые пятнами и следами, которые неизбежны для документов, которые часто берут в руки. Принцесса попросила лист бумаги и перо, которым слабо накорябала, «Игдрасиль», чтобы не забыть чудное слово, и тоже вложила в конверт. В свои покои она летела быстрее ветра, в нетерпении гадая, что же такое найдется в конверте. Заперевшись на ключ изнутри, она аккуратно вынула листки в том порядке, в котором они были сложены в конверт, и начала читать. «Сегодня какое-то мая 1937 года. Точного числа не знаю. Я вообще многое забываю. Пока помню, что зовут меня Екатерина Викторовна Лисицына. Мне 36 лет».